До 1892 года Тимоти служил талисманом на нескольких военных судах, в том числе и на британском корабле «Куин», который участвовал в боевых действиях во время осады Севастополя в период Крымской войны. Впоследствии Тимоти вышел в отставку и обосновался в замке Паудерхэм, где его приютил родственник Эверарда, десятый граф Девон. «На животе черепахи» был начертан семейный девиз Девонов — «Куда я попал? Что я надел?» Во время Второй мировой Тимоти покинул тень своей любимой глицинии и вырыл под крыльцом замка личное бомбоубежище. Леди Габриэлла Кортни, тетушка нынешнего графа и хранительница знаменитой черепахи, полагала, что на сей отчаянный шаг Тимоти подвигла вибрация от бомб, падавших на соседний Эксетер. Она также утверждала, что Тимати распознавал голоса людей и всегда приходил, когда его звали. После войны черепаха вернулась в любимый Розарий, где ежегодно впадала в спячку. На это время заботливые хозяева вешали ей на шею бирку со словами «Меня зовут Тимати, я очень старый, пожалуйста, не трогайте меня». По словам Рори Найт-Брюса, биографа Тимоти, те немногие, кому разрешалось брать черепаху на руки, обращались с доблестным ветераном настолько бережно, точно боялись разбить, несмотря на то, что весил Тимоти, как хороший чугунный котелок Ле Крезе. В 1926 году Деваны подумали, что Тимоти пора спариться. Тогда-то и выяснилось, что Тимоти это скорее Тимотея, поскольку черепаха оказалась женского пола. Принимая во внимание преклонный возраст питомца, хозяева решили не менять его, ее имя. И хотя Тимоти все-таки представили потенциальному партнеру по имени Тоби, ветеранша умерла, так и не оставив наследников. Тимоти похоронили на семейном кладбище на территории замка. — Невозможно топтать неверных, если ты черепаха. Все, что ты можешь сделать, — это многозначительно на них посмотреть, — Терри Пратчет. Сколько собачьих лет соответствует одному человеческому году? Не семь. Нет ни одного надежного источника информации, который помог бы нам провести четкую аналогию возрастов между видами млекопитающих. Так некоторые 12-летние собаки и кошки обладают гораздо более высоким уровнем физических возможностей, чем самые бодренькие бабульки и дедульки 84-х лет – Нельзя забывать и о достаточно больших различиях между породами. Самое лучшее, что можно предложить, это использовать принятую почти повсеместно приближенную формулу, согласно которой щенки и котята созревают намного быстрее младенцев, но по прошествии двух лет скорость взросления существенно уменьшается, поэтому годовалой кошечки примерно 16 в пересчете на человеческий возраст, Четырехгодовалого кота уже можно сравнить со взрослым мужчиной 32 лет, восьмигодовалых с 64-летними и так далее. Сколько длятся сутки? Зависит от обстоятельств. Сутки — это период времени, за который Земля совершает один поворот вокруг своей оси, и он никогда не бывает ровно 24 часа. Поразительно, но данный показатель может колебаться в ту или иную сторону на целых 50 секунд. Это потому, что скорость вращения Земли все время меняется из-за трения, вызываемого синаптическими ситуациями, приливами, отливами и геологическими событиями. В среднем за год сутки на долю секунды короче, чем 24 часа. Когда эти расхождения выявили с помощью атомных часов,